Надо было бы увести его отсюда, отправить путешествовать. — А на какие деньги? — сказал превратница. У него, значит, только и доходу, что жалование, а его друг получает небольшую пенсию от знатных барон, от благодетельниц, которым он, говорит, оказал кое-какие там услуги. Я за ними обоими, как за детьми, уж девять лет хожу. Всю свою жизнь... Я лечу людей, которые умирают не от болезней, а от глубокой и неизлечимой язвы, от безденежья. В иной мансарде я не только не получаю за визит, а сам еще оставляю сто су на краешке камина. «Ах вы наш благодетель!» — сказала тетка Сибор. «Вам бы сто тысяч ливров доходов, вы бы ангелом господним на земле были, не то что... Некоторые люди у нас по соседству, такие скупердяи, такие прокаженные, прозженные негодяи, право слово. Врач, пользовавшийся уважением среди привратников всего квартала и благодаря им составивший себе небольшую клиентуру, которая давала ему возможность сводить концы с концами, возвел глаза к небу и поблагодарил тетку Себо взглядом достойным торчу. — Вы говорите, господин доктор, что при хорошем уходе наш дорогой больной мог бы поправиться. — Да, если только на него не очень подействовало пережитое им горе. — Бедняжка! Кто же ты его так разгорчил? — Уж такой он хороший, такой хороший! Других таких, как они с господином Шмуки и на земле нет. Дайте мне только разнюхать, чье это дело. — Уж я им покажу, пусть в другой раз моих господ не трогают. — Послушайте, мадам Сибо, — сказал доктор, стоя уже на пороге парадного, — один из главных признаков болезни вашего хозяина — это постоянная раздражительность по пустякам, а так как он навряд ли сможет нанять сиделку, то ухаживать за ним придется вам, поэтому вы это о господине Понсе разговариваете. — поинтересовался торговец железным ломом, куривший трубку, сидя на тумбе у порога лавки. И он встал и вмешался в разговор. — Да, дядюшка Ремонанг, — ответила Вернсу тетка Сибор, — ну так он будет побогаче господина Монистроля и самых крупных торговцев старинными вещами. Я в этом деле толк знаю и могу вам сказать, что у старика не коллекция, а настоящий клад. «Хм, а я думала, что вы надо мной смеялись в тот раз, когда моих господ дома не было, и я вам все ихнее сталье показывала», сказала привратница Рамонанку. В Париже, где у мостовой есть уши, у дверей язык, у оконных храм глаза, всего опаснее разговора у парадного подъезда. В словах, которыми заканчивается разговор, как в постскриптуме, Всегда проявляется излишняя откровенность, одинаково опасная и для тех, кто разоткровенничался, и для тех, кто слушает. Небольшого примера будет достаточно, чтобы подтвердить то, что описано в этой повести. Как-то один из лучших парикмахеров эпохи империи, когда все очень ухаживали за своими волосами, вышел из дома, где он только что причесывал хорошенькую женщину, и где все богатые жильцы были его клиентами. Среди этих жильцов был некий старый холостяк, процветавший под защитой домоправительницы, которая ненавидела наследников своего хозяина. Этот бывший молодой повеса был серьезно болен, и у него как раз кончился консилиум знаменитых врачей, которых тогда еще не именовали светилами науки. По воле случая врачи вышли на улицу одновременно с парикмахером и, прощаясь на пороге дома, разговорились о своей науке и о своем пациенте, с той откровенностью, с какой говорят беспосторонних, когда комедия консилиума окончена. «Этому человеку конец», — сказал доктор Одри. «Он и месяца не просянет, прибавил Деплен, «разве только случится какое чудо». Парикмахер услышал их слова. Как все парикмахеры, он был в добрых отношениях с прислугой. Под влиянием чудовищной алчности он поднялся по лестнице в квартиру, бывшего молодого повесы, и пообещал экономике изрядную сумму, если она убедит хозяина уступить добрую часть своего недвижимого имущества на условиях выплаты ему пожизненной ренты. Старому холостяку, стоявшему одной ногой в могиле, было всего 56 лет, но он провел очень бурную молодость, и потому для него год шел за два. На улице Ришелье у него был великолепный дом, стоивший в ту пору 250 тысяч франков.